Глава четырнадцатая. «Простите, я заказывала машину с детским креслом. Раздражение, копившееся всё утро, начинает медленно просачиваться в кровь. Ужасное чувство необъяснимой безысходности. Хоть ничего из ряда вон не произошло. Странное ощущение, неспокойно. На работе, как всегда, оврал. А с утра было особенное пекло. Дел до одного места» но я аж за неделю отпрашивалась у руководства, чтобы Анюту отвезти к врачу. В общем, до обеда меня уже задёргали так, что издательство я покидала, будучи на взводе. Пока доехала до сада, удалось хоть немного остыть. А водитель такси, как ни в чём не бывало, бросает на меня равнодушный взгляд. Мне пришёл заказ, я и приехал. Улавливаю акцент в его голосе. «У вас что-то напутали». Как же раздражает. Почему так не вовремя? Именно сегодня все как с ума посходили. Шикарное доброе утро при малейшей возможности тыкает меня носом во что-то дико неприятное, будто заявляя. От сегодняшнего дня ничего хорошего не жди. Но позвоните своему оператору, скажите, что перепутали заказы. Пусть машину другую пришлют. Так этот вообще как истукан, ещё и агрессивный. Я резко сжимаю ладони в кулаки, мысленно уговаривая себя успокоиться. Злостью делу не помочь, смысла огрызаться нет. Захожу в приложение и делаю новую заявку, отменяя текущую. Если с меня при таком сервисе ещё и за ожидание деньги снимут, то мне совершенно точно сегодня не везёт. Таксист уезжает, вот же Хорошо, мы немного раньше времени с Аней вышли, и сейчас есть возможность вызвать другую машину. Нетерпение заставляет поглядывать на часы, я взвинчана. А Анюта радостно разглядывает небо и облепивших всё дерево голубей. Я еле-еле дождалась такси, у меня нервы на пределе. Переживаю так, что не выразить словами. Так, вот и машина. Детское кресло, как и заказывали, в наличии, всё нормально. Но уже через десять минут водитель раздражённо цокнул языком и огарушил словами. Нужно притормозить на обочине, двигатель закипел только этого ещё не хватало. Мне хочется плакать от бессилия. Что за день такой? Ругаться и тратить время нет абсолютно никакого желания. Уже второй раз за последние 15 минут выхожу из машины. Чувствую себя поверженной. Растёгиваю детские ремни безопасности. Ничего. Прокатимся в метро, чтобы ускорить процесс. До него доедем на автобусе. Мы не опоздаем. Не опоздаем. «Мам!» «А мне точно больно не будет?» Две женщины, стоящие рядом со мной, неодобрительно косятся в мою сторону. Анюта тоже смотрит на меня, но с осторожностью, словно чувствует моё внутреннее состояние и сама переживает. «Ну что ты, малыш? Мы с тобой часто обследования проходим. Тебе раньше было больно?» «Ну...» — доченька опускает глаза. «Мне? Нет. Моё солнышко не слишком жалует врачей. «Много их было в нашей жизни. Проверяю время. Нормально успеваем. Проволочка с такси, конечно, крайне неуместна, но ничего, прорвёмся». В метро пришлось отстоять очередь, потом потоптаться на спуске. В медцентр мы приехали с опозданием почти на 50 минут. А если бы вызвали третье такси, скорее всего, ничего бы не изменилось. Только пробки бы собрали. «Извините, но Марк Андреевич уже с другими пациентами». Сочувственно взирает на меня администратор из-за стойки ресепшена. Да, но мы ведь не слишком сильно опоздали. Я сама не верю в то, что говорю. Как такое могло получиться, не знаю. Выехали же прилично заранее. Обычно пропущенные посещения некуда вставить. Я посмотрю, что можно сделать. Спасибо большое. Очень неприятная ситуация. Мы дождёмся. Вдруг Марк Андреевич сможет принять нас между записями. Внутри поднимается буря. Не может всё быть так критично. Но когда стало очевидным, что времени на нас у врача нет, я прилично запаниковала. Возможно, он сможет принять нас чуть позже. Уже в который раз подхожу к стойке ресепшена. У Марка Андреевича после запланированных приёмов круглый стол с коллегами. Хотите сказать, что он нас вообще не примет? Аня нервно сжимает мою ладонь. Мне нужно быть поспокойнее, волнение передаётся котёнку. Вы пропустили очередь, мне жаль. А у Марка Андреевича очень плотный график. Он всего два дня приём ведёт, а завтра уже улетает обратно за границу. Меня словно по голове ударили, как это не примет. Елена. Бросаю быстрый взгляд на обэйджик, фиксируя имя. По досадной случайности мы не приехали вовремя но мы готовы подождать в порядке живой очереди. Да и вместо нас ведь кто-то зашёл. А значит, мы можем пойти на приём вместо того человека. Или после всех. Я донесу информацию до доктора. Присаживайтесь, пожалуйста. «Мам, мы что, опоздали?» Анюта садится на стул возле кабинета и начинает рассуждать вслух. «И нас теперь не примут?» «Примут, малыш, не волнуйся. Чуть позже». Но чуть позже ситуация не изменилась. Не помог разговор ни с врачом, ни с администратором. Чувствую, что нужен глоток свежего воздуха. Вроде и ничего такого, но мне нужно было именно к этому доктору. Оставляю дочь сидеть на стуле с её любимой игрушкой под мышкой, а сама, отойдя в сторону на три шага, чтобы не выпускать её из виду, достаю телефон. Просто капля поддержки, любой. Любое доброе слово, уверение, что можно что-то придумать ещё, что всё ещё обойдётся. Да, Юль, занят очень. Давай кратко. Как съездили?» Раздаётся сухой тон в трубке. Вопреки участливым словам в голосе мужчины я чувствую раздражение и равнодушие. «Мы опоздали, представляешь? И теперь...» Сбивчиво рассказываю всё по порядку. Алёша просит закончить побыстрее. «Мне необходимо выговориться, не могу молчать. Может, услышу дельный совет. Что делать? Продолжать под дверью сидеть или что? Настаивать на приёме? Но мы и правда сами виноваты. А если у врача нет времени?» Меня уже несколько раз послал администратор. И один раз я сама подходила к врачу. «Сколько же мы тут уже сидим?» «Ты придаёшь излишнее значение мелочам». Просто запишись на приём в другую клинику, где работают проверенные специалисты. Они нормально проконсультируют. Выбери клинику получше. Даже если и дорого оплатим. Не проблема. Не спеши расстраиваться, Юль. Мне пора. Спасибо, Лёш. Это именно то, что мне нужно было услышать.